Они выбрели на берег и уселись на камушках. Долго я ждал невзора, сказал Волф. Уж про него люди книгу сложили, а он все ко мне не являлся. Пил, говорят, догулял. Да Кто-то его вроде отравить пытался. Наконец вчера в обед соизволил пожаловать, да не один, а с десятком дружинников как будто не знает, что сторонним людям мое обиталище показывать не можно. «Нет, — говорит, — я теперь полный князь, мне без охраны путешествовать неприлично. Ладно, стерпел я, угостил душегубов, начал его расспрашивать». «Гедушка, — перебил жихарь, — а не было ли с ними такого нелюдя? В черном плаще все морду прячет». «Был, — сказал Никлют, — меня и сумел превозмочь. Я ведь от невзора и людей его беды не ждал, приготовиться не успел». «Говори, говори, — сказал Жихай, а потом меня послушаешь». «Да чего говорить-то? Усадил я его за стол, честь по чести, начал расспрашивать, как до чего. Он бегает, мекает, но рассказывает,